Глава двадцать ш е с т а Ночная вахта. Всеобщим является только время. День и ночь — это всего лишь забавные местные обычаи, существующие на тех планетах, где приливные силы еще окончательно не покончили с их вращением. Но как далеко от родного мира не залетали бы люди, Они не могли освободиться от суточного ритма жизни, возникшего много веков назад в результате поочередного наступления света и темноты. Поэтому в час 05 всеобщего времени второй помощник ч а н находился на мостике совсем один, охраняя спокойствие мирно спящего корабля. Строго говоря, его бдение было тоже излишним. Электронные датчики г а л а к с сумеют обнаружить любую неисправность намного быстрее. Однако сто лет исследований в области кибернетики показали, что человеческие существа всё ещё несколько лучше машин реагируют на неожиданности. Они рано или поздно обязательно случаются. «Где же мой кофе?» — раздражённо думал Чан. Рози запаздывает, это на неё не похоже. Уж не испытывает ли и она то же недомогание, что охватило учёных и команду после неудач последних 24 часов? После катастрофы с первым пенетрометром началось поспешное обсуждение дальнейших шагов. Оставался ещё один аппарат. Он был предназначен для Калиста, но его вполне можно было использовать и здесь. «К тому же», — доказывал доктор Андерсон, — «мы уже совершали посадки на Калиста. Ничего, кроме всякого рода б и т в г льда, там нет». Возражений не было. После двенадцати часов, необходимых для проверки пенетрометра и приведения его в готовность, Аппарат номер три был запущен в затянутую облаками атмосферу Европы по невидимой траектории его предшественника. На этот раз з а п и с ы в а ю щ е е у с т р о й с т в о корабля включились на половину миллисекунды. Акселерометр, установленный на озонде и рассчитанный на перегрузки до 20 тысяч Ж, зашкалило сразу после этого. Все приборы, установленные на пенетрометре, вышли из строя в сотую долю секунды. После нового ещё более грустного анализа ситуации было решено сообщить о произошедшем на Землю и ждать указаний на высокой орбите вокруг Европы, задержав пока полёт к к а л и с т ы е внешним л у н а м «Извините за опоздание, сэр», — раздался голос Розы Макмагон. «По её имени никогда не догадаться, что девушка темнее того кофе, что она принесла в пластмассовых шариках». «Я, наверное, забыла поставить будильник». «Нам здорово повезло», — засмеялся вахтенный офицер, «что тебе не приходится управлять кораблём». «Я вообще не понимаю, как можно им управлять», — ответила Роза. «Всё так сложно». «А, это, кажется, лишь с первого взгляда», — заметил Чан. «Разве при обучении у вас не было курса по основам астронавтики?» «Не помню. Вроде был. Но для меня всё это так непонятно. Разные там орбиты и всё остальное». Второму помощнику Чану было скучно. Он решил, что, просветив свою невежественную посетительницу, совершит акт добродетели. И хотя Роза не принадлежала к тем девушкам, которые ему нравились, она была без сомнения привлекательна. Немного усилий, потраченных сегодня, могут окупиться в будущем. Ему и в голову не пришло, что девушка, исполнив свой долг и снабдив его кофе, хочет снова отправиться спать. Заканчивая свой двадцатиминутный монолог, второй помощник Чан указал на панель управления и заключил с широкой улыбкой. «Как видишь, всё делается почти автоматически. Стоит ввести несколько цифр в бортовой компьютер, и корабль сделает остальное». Казалось, Роза устала, о на то и дело поглядывала на часы. «Извини, Рози», — с искренним раскаянием произнёс Чан, — «тебе, наверное, хочется спать». «Нет-нет, всё так интересно. Продолжайте, пожалуйста». «Ни в коем случае. В следующий раз. Спокойной ночи, Розе, и спасибо за кофе». «Спокойной ночи, сэр». Стюардесса третьего класса Роза Макмагон скользнула не очень искусно по направлению ко всё ещё открытой двери. Когда дверь захлопнулась, чан даже не обернулся. Поэтому, когда через несколько секунд на мостике раздался совершенно незнакомый женский голос, он был потрясён. «Мистер Чан, не нажимайте на кнопку тревоги. Она выключена. Вот посадочные координаты. Сажайте корабль!» Медленно, не веря своим ушам, не иначе задремал и приснился страшный сон. Чан повернулся в кресле. Девушка, называвшая себя Розой Макмагон, висела в пространстве рядом с овальным люком, держась за рукоятку затвора. Всё в ней, казалось, переменилось, в одно мгновение они поменялись ролями. Застенчивая стюардесса, которая никогда раньше не осмеливалась посмотреть ему в лицо, теперь уставилась на Чана холодным, безжалостным взглядом. Он понял, как чувствует себя кролик, на которого, не отрываясь, гипнотизирующе смотрит змея. В свободной руке она сжимала небольшой, вороненой стали пистолет. Впрочем, это смертоносное оружие казалось излишним. Чан не сомневался, что ей ничего не стоит прикончить его голыми руками. Тем не менее, чувство собственного достоинства и профессиональная гордость не позволяли Чану сдаться без борьбы. И уж по крайней мере нужно было выиграть время. «Эрозии», — произнёс он, и губы едва выговорили имя, которое звучало сейчас так неуместно. «Это просто глупо. Неужели ты поверила тому, что я тебе говорил? Это неправда. Я не могу посадить корабль в одиночку. Нужно несколько часов, чтобы посчитать параметры орбиты, и мне понадобится помощь при посадке. По крайней мере, второй пилот». д у л о пистолета не ш е л о х н у л о с ь «Не морочьте мне голову, мистер Чан. Этот корабль не ограничен энергией, как старые ракеты на химическом топливе. Космическая скорость на Европе всего 3 километра в секунду. Ваша подготовка включает аварийную посадку при неисправном бортовом компьютере. А теперь постарайтесь применить это на практике. Окно для оптимальной посадки в указанных мной координатах открывается через 5 минут». «При аварийной посадке такого типа», — сказал Чан, мокрый от пота, — «процент риска равен д в пяти». Вообще-то истинный процент риска был десять, но Чан решил, что сейчас можно и преувеличить угрожающую опасность. «К тому же прошло уже несколько лет, и, и я изрядно подзабыл, как это делается». «В этом случае», — ответил Роза Макмагон, — Мне придётся устранить вас и потребовать, чтобы капитан прислал более надёжного офицера. Но тогда мы упустим это окно, а следующего придётся ждать два часа. У вас ещё четыре минуты. Второй помощник Чан понял, что проиграл. Во всяком случае, он сделал всё от него зависящее. «Давай свои координаты», — сказал он.